Глава третья. Папа грелит шампиньоны. Вот если бы он набрал у мамы с туалетного столика снотворного, привидение не явилось бы ночью. Во всяком случае, его проявление Артур не заметил бы, спал бы как убитый. И вот теперь здрасте. Призрачная девочка склонилась над ним. «Приходи, приходи!» — слышалось Артуру в ночи этого быть не могло вернее не должно и потому артур вставил в уши наушники включил музыку в телефоне погромче накрылся одеялом приходи ты же уже почти пришел не бойся тихий голос звучал поверх музыки а призрачную девочку артур видел сквозь закрытые глаза и под одеялом музыка гремела артур зажал глаза ладонями закричал а, -а, -а! голосом все равно слышал девочку видел она крик прибежала мама включила свет бросилась к своему взрослому сыну ли через пару месяцев пятнадцать лет конечно взрослому кошмар приснился артур кошмар стягивая с него одеяло повторяла мама вытащила из ушей наушники постаралась оторвать артурова руки от лица это все музыка твоя сумасшедшая сказала она Музыка сквозь наушники действительно пробивалась свирепая, как будто викингов гоняли электрогитарами, иногда настигали ударом по бронированной спине, раздавались лязгающие звуки. И викинги в суровом испуге ревели, рычали, клялись отомстить, а ботинки у них были железные, и бегали в них викинги по жестяным тазам с сушеным горохом. «Мам! Дурдом! Наслушался какой-то пурги и орешь! Взрослый человек. Отберу вот телефон, как у первоклассника. Мама подала Артуру бутылку. Не мигая, уставившись на лампочки люстры, Артур выпил поллитражку воды, зажмурился. Перед глазами стояли только раскаленные пятна лампочек, никаких привидений. Полегчало. Мама обняла его, посидела минут пять, ушла, оставила гореть ночник, люстру выключила. Девочка появилась в дальнем углу комнаты, под потолком. Она ничего не говорила. Открывал глаза Артур, закрывал, выключал или включал свет, накрывался одеялом с головой или просто сидел, привидение не исчезало. И только когда в мыслях своих Артур оформил «Ладно, приду», вдруг пропала. Артур не спал долго, но все же уснул, а утром выяснил, что наступили выходные и сегодня у них дома будут гости. Первая машина с гостями въехала во двор сразу после завтрака. Ее встречать родителями был отправлен обиженный Артур. В вазе на кухонном столе не обнаружилось его желтых цветов. Смятые и преждевременно увядшие они отыскались в пакете с мусором. — Здравствуйте! — как можно более радушно произнес Артур. Это были взрослые папины друзья с внуком, Внук сидел в коляске, и его нужно было постоянно ловить, потому что из этой коляски он выкручивался и мчался топтать мамины лопухи и розочки. Малыша хотели поручить Артуру, но он грамотно уронил мелкого в мульчированный газон, заставил забраться в коляску. Коляску малец столь же грамотно изляпал газонной грязью по самую ручку. Так что ребёнком занялась бабушка. Они надолго пропали в ванной, в то время как раздосадованный дедушка оттирал коляску влажными салфетками и косился на своего друга, папу Артура, который с азартом крутился у печки барбекю, показывал мойщику коляски и первые результаты своего труда — сморщенный шампиньон и гриль и кивал на батарею контейнеров с мясом. Грилить — не перегрилить. Артур честно носил столы и расставлял раскладные стулья, помогал натягивать тент, встречал официантов на машине с посудой и закусками, помогал парковаться новым гостям. Время шло, о нем забыли только после первой перемены блюд, но ровно до того момента, как он попытался вывезти велосипед за ворота. Папа сделал такое лицо, так многозначительно показал глазами, куда именно надо поставить велосипед и куда вернуться, что Артур, Бросился в свою комнату, поставил гироскутер на зарядку, вернулся на улицу и так долго ходил возле папы, вставляя свои пять копеек во все разговоры, что все-таки надоел ему. Отошел в сторону, услышал вздох облегчения и бодрый голос папы, сразу ставшего более уверенным. Покрутился возле мамы, получил комментарий от всех тетенек. Да, 60 минут езды старенький гироскутер ему уже мог обеспечить. Двенадцать километров заряда хватит разве что на поездку туда, а обратно. Такси он вызовет обратно, с того места дороги, где разрядится скутер. Ну а что еще делать человеку, который дал обещание призраку? Хватать телефон, гироскутер и через маменькины кусты бежать в сторону недостроенной оранжереи? Только так можно уйти с участка незамеченным. Пусть не выдадут добрые труженики. Почтенного Аксакала сегодня не было на месте. Расслабленный землекоп подносил снаряды сварщику. Тот что-то крикнул Артуру про пещеры, но Артур пробежал мимо него так быстро, что коммуникацию наладить не удалось. Объехав квартал, чтобы не попасть никому на глаза у собственного коттеджа, он, наконец, оказался на трассе. Тротуара тут не было. Был лишь асфальт за разметкой, Но асфальт ровный, гироскутер мчал легко. Съехав на заброшенную дорогу, Артур пожалел его, выключил, взвалил гироскутер на плечи и пошел пешком. Старый дом под ярким солнцем не выглядел зловещим, просто явно нежилой, чуть-чуть тревожный. Чем ближе подходил к этому дому Артур, тем четче формулировался у него в голове вопрос «Зачем?». Зачем он шёл в заброшенный дом? Ведь это не гипноз был, не привидение его зазомбировало. Артуру самому туда хотелось, правда. Хотелось оказаться в странном доме и всё выяснить. Ведь он даже на третьем этаже не был. А вдруг там вся разгадка тайной находится? «Не ходи туда, призраки там. Все бегут оттуда, кто приходит». Восточный дедушка прямо переживал, когда рассказывал. Десять лет прошло, а вон как волнуется. И привидения не видел. И договаривает деда. Почему? Сухо, безлюдно, жарко. С чуть слышным скрежетом метет ветер меловую пыль, шуршит чернобыльником, тревожно гремят семена борщевиков, проносятся стрижи, но редко. А если запереть ворота... Создать иллюзию неприступного замка, пересечь двор, сесть на скамью у обрыва и сидеть, свесив ножки, поплёбывая в бездну — красота! Артур навалился спиной на кованую створку ворот, соединил обе. Электронный замок не работал, а то бы закрылись они и поди проникни на территорию. Фиг-два! Закатив гироскутер в бурьян, Артур зашагал к дому. Здесь заклинившая дверь не открывалась и не закрывалась, и куча наметённого под ней песка, меловой пыли и грязи не давали возможности так уверенно прочувствовать безопасность. Но и привидения не было. Артур даже позвал «Эй!» Никто не отозвался. Он обошёл весь первый этаж, постучал по макаронам, замурованным в банке под туго завинченной железной крышкой, ни мышам, ни птицам не добраться. Сорвал ковер. Он легко отдирался вместе с деревянными рейками, которые когда-то держали его на каменной лестнице. Теперь можно было ходить по ней спокойно. Под ногами труха больше не разъезжалась и не скользила. Второй этаж. Большая комната вроде детской. Гостиная-приемная, кабинет. Все поломано и перевернуто. Тоже не порадовал ничем новым. «Ты видишь меня?» Поднявшись по лестнице на третий этаж, где тоже явно был могучий разгром, услышал Артур. Он ждал, ждал чего-то подобного и все равно похолодел. «Видишь, я здесь!» Она стояла перед глазами. Еще мгновение назад ее не было, конечно, не было, и вот появилась. Призрачная девочка в странном платье, почти прозрачная. Не бойся. «Я не боюсь», — покачал головой Артур, — «ты правда видишь меня?» «Вижу». Артур попытался дотронуться до руки девочки, но пальцы его, конечно, прошли сквозь нее, так что ничего он не почувствовал. «Привидение, призрак, обман зрения. Меня зовут Аурика, сказала девочка. Она смотрела Артуру в глаза. Ее лицо было на одном уровне с лицом Артура, но он стоял на полу, а девочка висела в воздухе, как настоящее привидение. «Артур, я живу здесь», — кивнув, проговорила девочка. «А от меня что тебе нужно?» Миг, и девочка была уже на другом конце комнаты. Артур испугался, что он обидел привидение, сейчас оно исчезнет или устроит ему что-нибудь ужасное. Он заметался, не зная, что делать, но девочка не исчезла и не испепелила его. «Аурика! Я Аурика!» — слышался ее голос, а изображение то бледнело, то становилось ярче. Отчего это зависело, Артур не понимал. «Что с тобой случилось, Аурика?» «Я когда-то жила здесь», — проговорила Аурика, — «и умерла здесь». И вот теперь я всегда здесь, но так и не смогла понять, способны меня видеть люди или нет. А ты вот видишь. Но если считается, что этот дом с привидениями, значит, тебя видели, — заметил Артур. Сюда приходили люди? Приходили. Пугались? Да. Так какие вопросы? Конечно, значит, они тебя видели. Не знаю. Голос Аурики прозвучал неуверенно. «Все люди, которые приходили сюда, чего-то хотели, искали что-то, вещей пытались набрать, оторвать что-нибудь. Я бы и сама подарила, зачем они мне теперь эти вещи, но как-то не могла. Это мой дом все-таки, ну и я их просто отпугивала. Нам, привидениям, это не трудно сделать». Артуру показалось, что девочка улыбнулась. Да и почему ей не улыбаться? Она была как настоящая, только прозрачная. И, и не живая. Призрак. Но ты умерла же? Да. То есть ты не живешь, уточнила Артур. Прости, конечно. Я умерла, но осталась возле того места, где это произошло, объяснила Аурико значит, зачем-то это надо, правильно? Наверное, да. А еще от других привидений я знаю, что если человек меня видит, значит может чем-то мне помочь. Сказала Аурика и снова оказалась рядом с Артуром, глаза в глаза. Я? попятился Артур. Я вижу тебя и могу помочь? Знаешь, сколько тут людей было? «Особенно поначалу, после того, как все это у нас случилось», — проговорила Урика. Артур смотрел на нее и почти не дышал, слушал. И взрослые приходили, и дети. Я чувствовала их интерес, любопытство, но ни от кого из них не исходило ощущение заинтересованности и сострадания. А ты такой оказался белый, пушистый и сострадательный. Я почувствовала, что ты меня пожалел. Да когда ж я успел, усмехнулся про себя Артур. Ну вот успел, сказала Аурика. Я почувствовала, говорюша. Ну, конечно, привидению не трудно читать мысли. Артур изо всех сил постарался ничего не подумав, держать теперь свои мысли под контролем. Знаешь, сколько до тебя тут мальчишек было? О! Как приятно их оказалось гонять, и девочки приходили, получали свою порцию кошмара. Некоторым я даже не старалась являться, просто подавала голос, а некоторым всего лишь тени хватало. Эти люди сами себя запугивали и бежали отсюда, только пятки сверкали. То есть все-таки эти люди тебя видели? – начал Артур, потому что этот вопрос не давал ему покоя. Кто-то да. А раз видели? значит, тоже могли что-то для тебя сделать? — Конечно, могли, — вздохнула Аурика, — но не хотели. — Ясно. А если ты действительно готов мне помочь, отодвинь от стены вот этот шкаф. Только сейчас Артур догадался осмотреться и понял, что он находится в спальне. Здесь было вообще все перевернуто, Очевидно, в спальне особенно тщательно что-то искали. Классические разорванные подушки с рассыпавшимся пухом, порезанный матрас с спальной кровати, поломанные стулья, разодранный пуфик. Вся мебель отодвинута от стен, а встроенный в проем между окнами сейф выломан и раскурочен. Тяжелый лом и фомка валялись под ним на полу в компании выцветших бумаг. Видимо, неценных, раз их с таким трудом вытащили из сейфа, но бросили. — Видишь этот шкаф? — голос Аурики заставил Артура вздрогнуть. — Да. — Двигай, пожалуйста. — Вправо или влево? — Куда получится? Артур кивнул. Но отодвинуть шкаф оказалось непросто. Перед ним высилась куча. Упавший трельяж с распахнутыми как крылья трехстворчатыми зеркалами. Разбитая рама кровати, ее матрас с торчащими пружинами. Матрас вызывал, видимо, особую ненависть, над ним издевались старательно. И теперь не обойти его, но как-то надо, иначе к шкафу не пробраться. И Артур принялся оттаскивать мебель по частям. Нашел на полу пожарный топор с красной ручкой, и им, похоже, крушили мебель. Стал разрубать неподдающиеся части, Был момент, когда вдруг разжавшаяся пружина, до этого дремавшая под истлевающей обивкой, выстрелила острым металлическим острием, вонзившись в кость между виском и глазом Артура, который наклонился, чтобы схватиться за матрас и оттащить его. Брызнула кровь, Артур ахнул и прижал грязную руку к ране. — В лабораторию! — скомандовало привидение, и метнулось к выходу из спальни. — Лаборатория! такая же разбитая, но даже по современным меркам роскошная, просторная, с высокими потолками и белым кафелем на стенах, со стеклянной посудой и не утратившими блеска хромированными частями аппаратов для каких-то сложных действий с химическими веществами. Солнце играло на обитом стекле, целых невредимых колбах, металле и пластике. Забыв про то, что он поранился ржавым железом, Артур рассматривал чью-то научную сокровищницу. «Здесь должен быть йод или спирт». Голос привидения дрожал от волнения. «Запаянный в ампулу, ищи, Артур, что-то наверняка сохранилось. Видя шкафчик с реактивами, там аптечка». Артур заметил только бывшие шкафчики с реактивами, разбитые стеклянные или помятые, если металлические. Вот. «Вот коробочка с аптечкой лежит. Читай, что на ампулах написано». Кажется, Аурика переживала за Артура во здоровье больше, чем он сам. Она трепетала в воздухе над кучей ампул и пузырьков, как попала, сыпанных на пол и частично раздавленных, и указывала рукой «Сюда, сюда!» Артур нашел пузырек спирта, хотел протереть руки, но, конечно, спиритус давно испарился. Однако упаковка ампул с йодом не подвела. Артур вытащил одну ампулу, надломил, глядя в свое отражение на боку перегонного куба, залил йодом рану, кровь из которой никак не унималась, щипала ужасно. Но так не хотелось закончить свои дни, подхватив какую-нибудь гангрену в этом странном умирающем доме. Собрал все, что могло бы ему пригодиться в металлической корыце, и вернулся двигать шкаф. Интересно, лаборатория соединялась дверью с небольшим кабинетом, а уже из него дверь вела в спальню. Из спальни можно было попасть в просторный холл и лестнице спуститься на второй этаж, к детской, малой гостиной и второму большому кабинету. Маленький уютный кабинет, кстати, Артуру понравился больше, тот, что соединял спальню и лабораторию. — Это мамин, — тут же сообщила Аурика. От ее голоса, прозвучавшего так неожиданно, Артур снова дернулся. Капля крови, перемешанной с йодом, капнула ему на футболку. — Не отстирается, — похолодев, — подумал Артур. — Ну, мама мне вломит, футболка-то праздничная. — Я тоже не знаю, как отстирать или чем вывести йод, — подала голос девочка-привидение. — Мама с папой знали. Конечно, и у привидения были когда-то родители, и они даже жили в этом доме. Может быть, загадка скоро будет разгадана? Артур поднатужился и своротил части разрубленного каркаса кровати, которые были навалены в распор и блокировали шкаф. Все это с грохотом попадало, а Урика находилась в самом центре обрушения, но ее, конечно, ничего не задело. Выглядело это страшно. Все падает на девочку, а ей хоть бы что. Доски и железки проходят сквозь нее. Артур надавил плечом на шкаф, напрягся, с трудом, но сдвинул шкаф почти на метр. А урика тотчас оказалась рядом. «Смотри!» — скомандовала она. За шкафом обнаружилась дверь. Артур вопросительно взглянул на Аурику. Девочка кивнула. Артур нажал на медную изогнутую ручку, потянул дверь на себя. Дверь раскрылась. В полутьме Артур увидел несколько ступенек, ведущих вверх. Артур поднялся по ним, ступая по мягкому ковру, не испорченному меловой пылью и не иссушенному прямыми солнечными лучами. Через приоткрытые портьеры бил яркий свет. Отбросив их, Артур оказался в милой-милой, уютной-уютной, наполненной солнечным светом комнате со стрельчатыми сводами потолка, уходящими ввысь. Все здесь было в порядке, аккуратно, не разбросано. Диванчик, столик с золочеными ножками, кресло, зеркала. Два окна, за которыми виднелось небо и далекие меловые горы. Да это же тот самый четвертый этаж башни, который не видно с равнинной стороны замка, казавшегося трехэтажным. Бросилось в глаза, что на окнах нет штор, а все вокруг золотое. И стены, и стоящие по центру этой небольшой комнаты золотая атаманка с гладким выгнутым изголовьем. Лучи солнца били в окна, отражались от золотой поверхности. Панели на стенках тоже были золотыми. Они возвращали и сияния. И эта золотая круговерть завораживала. Казалось, что все помещение призывает «Живи, радуйся, наслаждайся золотым счастьем существования». От такого неожиданного эффекта Артур зажмурился. Когда открыл глаза, перевел их на золотую звезду, которая стягивала своды потолка. — А это я, — сказала Тутурика и зависла над атаманкой, на которой, накрыв лицо фотографии в золоченой рамке, навзничь лежала девочка в пышном платье с узким корсажем, раскиданными по атаманке волосами, завитыми в букле. Одна нога ее в высоком шнурованном ботинке свесилась на пол, и было понятно, что эта девочка давным-давно мертва.